Глава 25. Пока служебная машина везла ее домой, Агнеса думала о том, что если бы Лорд трейлер вновь не спас ей жизнь, ему бы досталось от нее за украденное изобретение куда больше. А так? Как все-таки некоторые события влияют на нашу точку зрения? Украли изобретение. Просто щедро заплатили. И все. Откупились. Еще бы. Подумаешь, капсулы. Они помогают значит, их необходимо выпускать в промышленных масштабах. Железная логика. С чего только они там все решили, что такой весьма, кстати, небезобидный препарат можно раздавать кому попало. С другой стороны, лорд трейлер понятия не имеет, сколько в эту идею было вложено труда, бессонных ночей, образцов, проб, экспериментов. Это для нее, Агнессы, все это дорого и страшно важно. Но человек, который который не задумываясь, жертвует собой ради спасения чужих жизней, он, наверное, посчитал, что кто автор капсулы, это не так уж и важно. Важно спасти город. И, возможно, он прав. Это в столице, в университете препарат подтверждающий предполагаемый результат- научное открытие. А здесь в лидоре способ выжить. И какая собственно разница, кому именно этот способ принадлежит? Ее подвезли к самому дому. Она вышла и замерла. Черные ведьмы. Со всеми этими событиями, похищением, освобождением, госпиталем, замком и лордом Рейлером, она решительно запуталась в днях. Когда к ней должна была прийти Мила? Сегодня? Или все таки вчера? Или... Может, обратно в замок? К доктору? Молодой маг, который был назначен ее охранником, окинул госпожу психолога встревоженным взглядом. В глазах настоящая мука. А ну как лорд узнает, что с барышней-психологом что-то случилось? Все работающие с лордом Рейлером и так в шоке, чтобы начальник и вот так, без поддержки, прикрытия, разработки операции, кинулся спасать. Безрассудно. И не услышь черной ведьмы, глупо. «Хорошо, хоть нашли». «Я в порядке», — дрожащими губами прошептала женщина. «Мы будем в квартире лорда Рейлера. О передвижениях по городу сообщайте заранее». «Да, конечно, спасибо». «Может быть, вам еды какой-нибудь заказать?» — вмешался водитель. Мужчина, что был за рулем, выглядел значительно старше и был, видимо, более опытен в подобных делах. «Нет, нет, спасибо». Если понадобится, я схожу сама. Агнеса вздрогнула, вспомнив леденящий сердце ужас, когда она шла по мосту и боялась, что ее заставят спрыгнуть. Судорожно глотала воздух, поймала жалостливый взгляд и разозлилась на себя. Стоило так высокомерно выступать. Ах, она психолог! Ах, специалист! Ах, она справится как с ведьмами, так и с внештатной ситуацией. Но стоило только произойти этой самой внештатной ситуации. И вот результат. Трясется, словно осенний лист. Со всем этим решительно надо что-то делать. Но прежде всего понять, приходила ли Мила. Девочку необходимо найти и успокоить. Она справится. Анна Прессы. Страх – это абсолютно нормально. Не стоит осуждать себя за него. Вдох, выдох, вдох. Агнесса решительно направилась к черной двери в другом конце дома. Один раз она уже придумала капсулы, воспользовавшись помощью ведьм, и сейчас должна что-то сделать, что-то придумать. Она не поддастся, если кто-то вновь попытается ее подчинить. Так что вперед, к ведьме. Дверь приветливо распахнулась, как будто Агнессу ждали. А может, так оно и было? Мысль прошлась по сердцу пушистой кошачьей лапкой. «Добрый? Мила?» Девочка была с присцилой. Агнеса сразу почувствовала между старой ведьмой и девочкой какую-то связь. Невидимую нить доверия. Мила прижалась к хозяйке дома, та улыбалась и ласково потрепала ее по густым золотистым волосам. Девочка выглядела лучше. Страх, конечно, прятался в уголках ее глаз, но там же поселилась и надежда. Робкая, едва уловимая, но все же... Это намного лучше, чем ничего. А я дни перепутала, Агнесса улыбнулась. Бывает, тебя искали, Присцилла Моран прищурилась. Я впервые видела главу Ковина в таком бешенстве. Обычно она у нас дама разумная, а тут... Неужели за меня переживала? Вырвалась у Агнессы. Скорее за то, что в Лидоре без ее ведома. «Подобное творится!» — сверкнула глазами старая ведьма. «Проходи! Нечего в дверях стоять!» «А я?» — девочка вопросительно уставилась на хозяйку дома. «А ты у меня оставайся. Пока с тобой заниматься будут. Поживи, если, конечно, хочешь». «Хочу! Вот и славно! Мешать не буду. Пойду чаю заварю. Как устанете...» «Чаю попьем!» Еле слышные шаги присцилы растаяли в темноте дальних комнат, и Агнеса с девочкой остались одни. «Что будем делать?» — с любопытством спросила тринадцатилетняя ведьма. «Вот как мы поступим!» Агнесса порылась в сумке. «Смотри, вот, видишь, десять пузырьков. У каждого свой запах. Обычные масла, многие ты наверняка знаешь». Ой, какие красивые! Нравится? Бери! Вот тут видишь 10 карточек. Бабочки! Верно, похоже на бабочек! Или на цветы, или на разноцветные облака. К каждой картинке нужно подобрать свой запах. Найдешь нужный пузырек, ставь на картинку или рядом. Справишься? Да. И не торопись. Мне нужно кое-что выяснить у присциллы. Хорошо. Девочка с горящими глазами принялась рассматривать картинки и нюхать пузырьки. Агнесса улыбнулась. У Милы порозовели щечки. С девочкой, должно быть, мало занимаются. Ей не достаёт внимания и любви. Убедившись, что ребенок занят и счастлив, психолог аккуратно постучала в одну из комнат. «Да, я хотела спросить». «Спрашивай, если хотела». «Понимаете?» Агнесса и сама не заметила, как выложила старухи все. Казалось, не осталось в душе ни одного темного уголка, куда они, естественно, молодые, ярко-синие глаза старой ведьмы не заглянули, задорно блеснув с жадным любопытством. Садись, посмотрю, тихо сказала старая ведьма, поставив перед ней огромную чашку. Вкусно пахло травами. Агнесса расслабилась. После подробного рассказа о страшных событиях как-то вдруг стало намного легче. Там было что-то странное, но мне показалось, что этому можно противостоять. Противостоять, наверное, можно. Вот только... Как? Ведьма вздохнула. На тебе защита ведьм, защита магов и не самые слабые обе, проворчала Пресцилла. Тогда почему им удается так легко ее обходить? А вот это непонятно. Ну-ка, попытайся вспомнить все, что было. Агнеса закрыла глаза, глубоко вдохнула и начала вспоминать. Мак, ведьма и еще кто-то. Странный. Огонь в камине стал жарче. Ведьма бросила в него щепотку каких-то трав и у Агнессы подмерное бормотание пресциллы стали закрываться глаза. «Меня уже нет», — бормотал Ирдар Мош. «Я превратился в пыль, горячую пыль. Это больно, невыносимо. Как же больно!» Лорд трейлер приподнялся, чтобы задать свои вопросы про то, кто эти маг, ведьма и главарь. Про то, каким образом ведьму, мыслимое ли дело, ведьму, околдовали. Но Марион и учитель разом отрицательно качнули головой и строго на него посмотрели. И голос. Парень заволновался, стал ерзать на стуле, нервно теребя себя за штанину. Голос. Ее голос. Она спросила, хочу ли я жить. Ведь я потерял свою любовь. Жуткий смех из воспоминаний парня раздался в допросной, и было в этих звуках так мало человеческого, что у всех присутствующих, включая самого Ирдара Моша, липкий холод пробежал по позвоночнику. «Любовь — это, оказывается, ничто в сравнении с тем, что ты чувствуешь, когда теряешь жизнь. И я... я, конечно, согласился. А голос...» Голос исчез. И снова было больно. «Что было потом?» Спросил Марион и взмахнул руками, усиливая воздействие, и знаками показывая остальным, что сеанс транса заканчивается. Дальше держать молодого человека в таком состоянии опасно. Потом он появился опять. «Кто он?» Лорд Трейлер закурил. «Голос. Ее голос». Она спорила с кем-то еще. Один не хотел оставлять мне жизнь. Другой сказал, что надо магию опробовать. И я... очнулся. Живой. Лорд трейлер сломал сигарету и вышел из допросной в задумчивости. Что они узнали? Преступников трое. Прекрасно справляются с задачей морочить голову службам правопорядка. Как они это делают, равно и как им противостоять? Неясно, Пока не ясно. Кто же в Лидоре объявился такой новаторский? Маг и ведьма. Все указывает на то, что их силы слиты воедино. Хотя всем известно, этого не может быть. Маг отрицательно покачал головой, когда спустился вниз от громады замка к самому городу. Махнул рукой шоферу, показывая, что пройдется пешком. Прогулка пошла на пользу в том смысле, что раздражение улеглось. Однако в голове по-прежнему не появилось новых идей. Подходя к дому на цветочной улице, он задумался, ждет ли его Агнесса или заснула после всех переживаний. Он представил ее себе. Волосы разметались по подушке, ладошки под щекой. И сердце наполнилось теплом. Охранник увидел его издалека. Объект у старой ведьмы отрапортовал он. Не выходила. Странно, что она там забыла. Скорее у себя самого спросил лорд и поспешил к другому входу. Постучал. Никто не ответил. Вошел. Нужен маг, воодушевленно говорила Агнесса. И попробуем. Зачем маг? С подозрением спросил лорд трейлер о Плотоядно усмехнулась ведьма. «Ты вовремя, мальчик! Проходи!» «Я?» – удивился мужчина. Лорд Трейлер был храбр, даже порой безрассуден. Однако сейчас ему почему-то стало не по себе. В полутемной комнате бурлил котел. Над ним торжественно плыл зеленоватый пар. Внутри что-то тихонько постановало. А у женщин горели глаза. «Ведьмы!» «Вы!» – к нему подскочила Агнесса. И что там она рассказывает про то, что она не ведьма? «Мы пытаемся понять, с чем столкнулись», – торопливо начала объяснять психолог. Лорд Трейлер кивнул. «Помните, вы говорили, что силы ведьмы и мага, скорее всего, объединены, хотя это решительно невозможно по всем существующим последним данным?» Мужчина кивнул, любуясь. «Какая она красивая! Высокая!» Стройная, упрямый завиток выбился из безупречной прически, каблучки звонко стучат по вытертым половицам старого дома. Глаза горят. Вот мы и подумали, а если силы сливают трое? «Не понимаю», – вынужден был признаться он. «Маг, ведьма и человек». «Но человек лишен магии, это во-первых. Во-вторых, с чего вы взяли, что третий человек?» не имеющий магического потенциала? Мы не знаем. Агнеса заходила по комнате. Мы предполагаем, любой эксперимент начинается с научного предположения. Если известно, что сила ведьмы и сила мага вместе не сосуществуют, а в результате мы видим именно результат их сосуществования, значит, были созданы условия, ранее неиспользованные. Но человек лишен магии упрямо повторил лорд трейлер и нахмурился. Но энергия в нем какая-то есть. А если именно она и соединяет магии ведьмы и мага? Что, если отсутствие магического потенциала и есть тот самый необходимый недостающий элемент для успешного слияния? Успешного слияния? Маг приподнял брови. Слияние двух сил – ведьмы и мага. Упрямо повторила Агнеса и почему-то покраснела. Лорд Рейлер улыбнулся, довольный тем, что ему удалось ее смутить. Агнеса медленно убрала упрямую прядь светлых волос на место, глубоко вдохнула, медленно выдохнула и начала объяснять снова. «Мы все подготовили. Присцила сварила зелье. Вместе мы немного подкорректировали состав. Теоретически я немного разбираюсь в некоторых составах». «И неплохо разбираешься, девочка!» Довольно кивнула старая ведьма. Вот, Агнесса порозовела от удовольствия, услышав похвалу в свой адрес. «Итак, мы имеем ведьму, мага и человека, не обладающего магическим потенциалом. Это я. Пробуем!» Они встали вокруг котла, соединили руки. Присцилла что-то бормотала на незнакомом языке. Зеленый туман медленно становился алом, как и глаза лорда Реллера. Агнесса от напряжения побледнела, и... Ничего не произошло. Совсем. Потоки силы ведьма и мага сделали круг почёта по комнате, и благополучно вернулись каждый к своему законному владельцу. Зелье булькало, жалобно постановая. Пар над котлом вновь стал ядовито зеленым Все. Это говорит о том, что предполагаемая версия неверна. Эксперимент опроверг данное утверждение. Разочарованно выдохнула психолог. «Ни о чем это не говорит», – недовольно проворчала ведьма, помешивая зелье. В отцветах зеленого пара ее лицо казалось зловещим. Синий огонь полыхал на дне зрачков. «Человек нужен. Ты...» Присцилла ткнула палкой, которая мешала Варева в Агнессу. «Ты не человек. Ты ведьма. Ведьма без силы. Никуда сила рода не уходит. Она просто не проявляется. Почему? Это уже другой вопрос». «Мила!» «Да». Девочка отреагировала так быстро, что всем стало очевидно. Все это время маленькая ведьма добросовестно подслушивала под дверью. «Сходи, девочка, через дорогу, в ювелирную лавку. Попроси Дорди Кайсера нас навестить. Скажи, Моран просила». И снова у кипящего котла трое лорд Трейлер присцила Моран и Дорди Кайсер. Ювелир немного нервничал, но отказать от чего-то не мог. Чарли и Мила остались в соседней комнате. Мила показывала песику картинки, угощая печеньем. Трудно сказать, что Чарли нравилось больше. Пес, казалось, был абсолютно счастлив. По комнате поплыл монотонный шепот старухи. В полутьме вспыхивали алые искры в карих глазах мага. Дорди Кайсер виновато улыбался и все мял в руках бесполезную шляпу, не зная, куда ее деть. И вдруг грянул гром. Стены старого дома устояли, и это было удивительно. Окна распахнулись, осыпая звенящими осколками пол, ливень зашевестел, виновато заглядывая в комнату редкими тяжелыми каплями. Карр! Карр! Карр! Гав-гав-гав-гав-гав! Мокрый и встревоженный, неизвестно откуда прилетел ворон. Чарли встретил его громким лаем, однако фамильяр, не обращая на него никакого внимания. Сделал несколько кругов под потолком и опустился на плечо. «Милы!» «Не знаю, как там наши дела, но кое-что, сдается мне, получилось!» «Как ты, девочка?» В глазах старой ведьмы заплясал голубой огонек. Агнеса проследила за взглядом Присциллы. «Мила, как... как ты себя чувствуешь?» «Замечательно!» – девочка улыбалась. За разбитым окном вновь сверкнула молния. «Это, оказывается, совсем не страшно. Я буду жить, госпожа Агнеса. Я хочу быть ведьмой и больше не боюсь». Агнеса опустилась рядом с девочкой на диван и прижала ее к себе. У Милы проснулась сила, легко, не причинив ребенку боли. Может быть, как раз потому, что они не ожидали в этом что то есть надо будет проанализировать и только агнеса подумала об этом смотрите смотрите девочка показывала туда где над котлом переплетались переливаясь всеми цветами радуги линии силы